Голова 24 Утром Олег подскочил ни свет ни заря, и когда я пришел на кухню после разминки, нервно расхаживал из угла в угол. «Зря я у Вовки телефон забрал. Я вот подумал, а вдруг Елизавета Николаевна его выставила?» «Не выставила», — успокоил я его. «У нее внутри дома две точки жизни обнаруживаются. Но ты не можешь гарантировать, что одна из них — наш родственник». Я даже не могу гарантировать, что вторая — это Елизавета Николаевна. Я отсюда могу видеть только точки жизни. А что там за ними скрывается, уже нет». Олег тяжело вздохнул. «Что делать-то?» «Отец наверняка уже из Горинска выехал. Выяснит, что Вовка в гостинице не ночевал. И если тот не отзовется, то такой кипиш поднимет. Может, и в полицию пойти». «В чем проблема-то?» — удивился я. «Отнеси дяде Володе телефон». «Они уже точно не спят. Точки перемещаются. Или я могу отнести, когда в академию пойду». «Нет, давай я. Подхватился Олег. Вдруг Елизавета Николаевна уйдет раньше, чем ты соберешься. А я прямо сейчас бегу «Одного я его не отпустил. Пошли вместе. В случае чего я сработаю громоотводом». На звонок вышла хозяйка дома, и Олег сразу забормотал извинения. Мол, он вчера тоже был навеселее, иначе ни за что не стал бы вмешиваться в чужую личную жизнь. На разговор вышел дядя Володя. Со вчерашнего вечера он словно бы помолодел, чему сильно поспособствовала легкая небритость обычно аккуратного родственника. «Спасибо, Олег», — сказал он. «Сам бы я не решился». «Еще ничего не решено», — подала голос Елизавета Николаевна. «Я теперь не уйду», — решительно бросил дядя Володя. «Отец едет в Верейск». — сообщил Олег. — Ты ему сказал? — А, впрочем, все равно. Я ему повторю прямо в глаза, что развожусь. И даже если он меня выбросит из рода, как Илью, жалеть не буду. Олег потер лоб. — Думаешь, до этого дойдет? — засомневался он. — Если да, то мы тебя к себе возьмем. Род Песцовых будет прирастать исключительно хорошими людьми. Правда, Елизавета Николаевна? Если он хотел таким образом дать понять, что не против прирастания рода за счет нового брака брата, то Елизавета Николаевна такой заход не оценила. «Еще ничего не решено», — повторила она. «И вообще мне пора на работу. Забирайте своего брата, Олег Васильевич». «Лиза, вечером поговорим. Если у вас, Владимир Васильевич, не изменится намерение после разговора с отцом». Она уверенно подпихнула дядю Володю в спину на выход. Он особенно не сопротивлялся, признавая ее право, но тяжело вздохнул, когда оказался за калиткой. Шанс вернуться в этот дом у него был, по моим прикидкам, не немаленький. «Илья, я тебя вношу в список на соревнования по магии», — продолжила она. «Ты мне вчера обещал». «Я не отказываюсь от обещаний». «Вот и замечательно». «Господа, до встречи вечером, если она будет». «Будет, Лиза», — горячо уверил дядя Володя. Она скептически хмыкнула, развернулась и пошла к дому. Вот она выглядела не столь хорошо, как дядя, казалась нервной и немного дерганной, как будто размышляла, стоит ли ей второй раз вляпываться в дядю Володю. Долго стоять у калитки мы не стали, пошли к нам. Мне было интересно, как отреагирует дядя Володя на наш дом, но все прошло в точности по предсказаниям Олега. Ого, какой! Шилагины помогли. А кто еще нам мог помочь? Не в вьюгина же. Отвертелся от прямого ответа Олег. «Кстати, до тебя отец вчера вечером сильно хотел дозвониться». Сотовый, ради которого Олег устраивал утренний забег Елизавете Николаевне, наконец вернулся к владельцу, и дядя Володя его сразу же включил. «Да», — спохватился Олег, — «надо решить, что рассказывать отцу, а что нет». «Ему надо рассказать все», — твердо сказал дядя Володя. «Вов, мы тебе не все рассказали. За Аллой стоят же Если отец начнет возбухать, его приговорят. Не знаю, выразил ли он волю по наследнику. Если не выразил, в зону риска попадаешь и ты. Да ну, усомнился дядя Володя. Не станут целители таким заниматься. Вот ты наивный, усмехнулся Олег. Как ты думаешь, почему умерла Соня? Потому что узнала правду и ехала к Шелагину с доказательствами. Там все очень сложно. Я, стараясь не демаскировать стазисный ларь, Быстро достал из него пару емкостей с едой, разложил по тарелкам и выставил на стол. Можно было даже не тихориться, потому что дядя Володя ни на что не обращал внимания, лихорадочно переваривая свалившуюся информацию. Наконец он выдал. «Еще вчера утром я бы сказал, что ты несешь дичь. Но сегодня я ни в чем не уверен. Нет, вру. В одном уверен. Не хочу больше жить в том аду, который получился в доме в Югинах». Поэтому мы с Ильей тебя очень просим не рассказывать ничего отцу и вообще никому не рассказывать. Даже про то, что с тебя слетел блок. А ты откуда знаешь? Напрягся дядя Володя. Как откуда? Зря мы тебя, что ли, потащили в тот бар. Да там излечение за излечением. Мне кажется, отцу нужно знать. Нужно, но чуть позже. Что он сделает, когда узнает правду про Соню? Правильно, попрется к Шелагину. А там все сложно. Короче, Вов... «Там такой клубок из змеи пауков, что лучше отца пока в эти дела не посвящать. Он слишком вспыльчивый. Может сорваться и не удержать секрет. А пока рано». «Но я Лизе конкретно обещал». «Это ты сказать можешь, но без подробностей», — разрешил Олег и включил кофеварку. «Но только то, что хочешь развестись и жениться на Лизе». «Странный агрегат», — кивнул дядя Володя на кофеварку, которую уже выдала три чашки. «Подвищи древних» и «Вообще у вас тут все странное». «Стиль соблюдаем, археолог я или нет?» Напряженно хохотнул Олег. «Короче, на встречу с отцом я с тобой пойду. Прикрою, в случае чего и поддержу». «Спасибо». Я спохватился, что за разговорами опоздаю в академию, и рванул на занятия. И действительно, успел проскользнуть в аудиторию буквально перед носом у Скоблова, читающего лекции по экономике. Сам по себе предмет мне казался скучноватым, Но приходилось во все это вникать, как главе рода, который, очень надеюсь, в будущем станет большим и процветающим. На семинарах было поинтереснее, потому что разбирались конкретные практические вещи, а вот к лекциям я относился как к неизбежному злу. К сожалению, последняя пара, с которой мне пришлось уйти, была практикой по алхимии. Мне ее пообещали зачесть потому что успеваемость у меня была нормальной, а пропуск случился не по моей вине. Нужно к соревнованиям подготовиться и вовремя приехать, чтобы целители успели осмотреть и проверить на предмет запрещенных воздействий. Преподавательница пожелала мне успеха, а группа целиком пообещала приехать и за меня поболеть. Приятно было, хотя я и понимал, что не все обещания выполняются. Когда я забежал домой, то дядьев уже не было. Отправились, наверное, на встречу с главой рода. Я быстро поел... Закинул в рюкзак в спортивной форме пару бутербродов и бутылку, воду в которой создал заклинанием. Под свои вкусы, разумеется. Не заниматься же этим при свидетелях. При посторонних разве что охладить можно будет. Я уже собирался выходить, как вспомнил о заказе Фединого отца и поднялся за ним. Оружие же брать не стал. Своё на соревнованиях использовать нельзя. На поединке выдаются стандартные как оружие, так и защитные артефакты. Ехали мы всей пятеркой участников Академии на микроавтобусе под предводительством Богданова, местного тренера, который был не слишком оптимистично настроен даже по отношению ко мне и отравлял своим настроем всю атмосферу. Мне даже показалось, что остальные парни уже настроились на поражение. Мол, ладно, съездим, пять минут попозоримся, но зато плюсик от Академии получим. Но меня такое отношение только подстегнуло в желании выиграть. Да, с моими нынешними знаниями я всех и на имперских должен порвать, не то что на княжеских. Хотя, конечно, их больше можно назвать верейскими. Другие города представлены были очень скромно. Сами соревнования проходили на базе военного училища, в их спортивном зале, куда мы добрались намного раньше срока, хотя прибыли отнюдь не первыми. Зал уже был прилично заполненным, хотя из знакомых лиц я заметил только двух бывших одноклассников, местных курсантов. К ним я не подошел, да они притворились, что меня не видят. Похоже, по их меркам я был тем еще неудачником. Зал был огромен. В нем установили небольшую изолированную площадку для, собственно, поединков, а остальное место отводилось для зрителей. В том числе и на галерее, опоясывающей зал, где отгородили помещение для судей. Первым делом мы направились к месту регистрации, где нас отметили в списках и переправили в сторону целителей, которых было аж трое. Но все не слишком сильные, что понятно. На таких соревнованиях с тупыми клинками и защитными артефактами серьезные травмы бывают редко, так что уровня целителей должно хватить. А уж на себе я повреждения могу залечить и сам. Участники и болельщики постепенно подтягивались, и вскоре ко мне подошел Федя, которому я сразу передал набор зелий. Шустро ты. Напротив, затянул немного, не все ингредиенты были. Слукавил я, потому что недостающие я добрал буквально на следующий день. Да и возможности передать раньше не было. Но твой отец говорил, что несрочно. «Несрочно — это от месяца», — пояснил Федя. «У тебя как со Шмаковыми?» «Степан полон пессимизма». «Нормально у меня со Шмаковыми». «Приезжали еще раз и дополнительно извинялись». «Да ну!» — он хохотнул. «Смотрю, не унываешь, если шутить можешь». «Степан говорит, что Шмаковы любят гадить из-под тяжка». «Пока что их лишили княжских заказов». из-за тебя же», — скептически сказал Федор. «Хотя, может, просто княжское терпение на тебе закончилось, плюс плохое качество алхимии сыграло свою роль». Тут я увидел Дашу. Она меня замахала руками и заулыбалась. Я тоже ей улыбнулся, но несколько натянуто потому что рядом с ней обнаружился Агеев. Тот за время, прошедшее с нашей драки, ничуть не изменился — Даже зуб успел отрастить, который сейчас издевательски демонстрировал в улыбке. Кажется, у него наросло слишком много лишних зубов. У меня аж кулаки зачесались. Дашка рядом с ним не задержалась. Направилась к нам, уверенно лавируя в толпе. Агеев улыбаться перестал, но двигался за ней, как привязанный. «Привет всем!» — радостно сказала Дашка. «Илюш, я сегодня буду за тебя болеть». «А он участвует?» — кисло спросила геев «Конечно, он круто фехтует». Заявила Дашка. «Круто, это для вашего Горинска!» Снисходительно бросил Агеев. «Сегодня ты увидишь, как отличается фехтование настоящего мастера от потуг такого дилетанта, как твой приятель». «Настоящий мастер — это ты?» — усмехнулся Федя. «Это я!» — снизошел Агеев до ответа. «И у меня неплохие шансы выиграть турнир по фехтованию. По магии я тоже участвую, но там я трезво оцениваю свои силы. Может, в десятку войду не выше». Он явно понтовался, и я остро пожалел, что не надел сегодня новую куртку. Тогда Агеев на моем фоне смотрелся бы бедным родственником. Но кто знал, кто знал... Ничего, завтра надену. Но по магии поединке куда зрелищней. Тем временем распинался Агеев. Поэтому стоит на них сходить посмотреть в любом случае, даже если недостаточно хорош для участия. Я достаточно хорош. Бросил я. В тех я тоже участвую. «У вас всегда проблемы были с участниками. Выставляют, кого попало», — пренебрежительно бросил Агеев. «Я в Илью верю», — с долей сомнения в голосе сказала Даша. «Она же знала, что никакой атакующей магией я владеть не должен. И не удивлюсь, если он в этих соревнованиях высоко поднимется». «Я собираюсь победить», — заявил я. Агеев гнусно захихикал. «Тогда это будет рекорд вашей академии! За то время, что я участвую в межвузовских соревнованиях, «Алхимики всегда вылетали на первом отборочном туре», — бросил он. «Не думаю, что в этот раз будет исключение». «Ну и не думай». Федя невежливо повернулся к нему спиной и спросил уже у меня. «Правда, что ли, в соревнованиях по магии участвуешь?» Не хотел, но пришлось замдекану пообещать за оказанную ей услугу. «Понятно. Никто у вас позориться не хочет, вот они кого попало и вынуждают», — издевательски продолжил Агеев. «Чувствуя, что у него слишком много зубов и слишком ровный нос становилось все сильнее. Хотелось ему раз и навсегда показать, что рядом с Дашкой ему не место. Но показать, что она мне дорога, означало натравить на нее живетьевых. Это сейчас им не до меня, но вечно так не будет. Поэтому я сдержался и показывал полное равнодушие. Дашка чувствовала что-то неладное и нервно теребила лямку рюкзака. Того самого рюкзака, который я делал для нее и выглядел он как новенький и очень любимый». Дашка перехватила мой взгляд и обрадовалась. «Ой, ты тоже не видел мой рюкзачок? Классный, правда?» Она стащила рюкзачок со спины и, хвастаясь, повертела его прямо перед моим носом. И пусть основное достоинство этой вещица было внутри, но и снаружи она выглядела достойно. «Согласен, классный». «Да что он понимает в классных вещах!» — буркнула Геев. «Это в моем роду могут позволить себе покупать вещи такого уровня». «Слушай, не выдержал Федя. У тебя друзей, что ли, не осталось возле нас трешься? Шел бы ты к своим, горнодобывательским». Агеев ничего не успел ответить, как на мне кто-то сзади повис и промурлыкал голосом Фурсовой. «Вот мы и тебя нашли, Илюша». Даша глянула на нее так, как будто заподозрила, что лысый Фурсова будет выглядеть куда приятнее ее сердцу. «Маш, я не прятался вроде». «Как это занималось?» «Без тебя все пошло наперекосяк». Она намекнула, что некому было улучшать ингредиенты, но Агеев этого не знал, поэтому насмешливо откашлялся, намекая специально для Даши на мои отношения с Фурсовой. Но преподша отнесла это на наши переживания. «Сильно переживали?» — усмехнулся Федя. «Ой, сильно?» — ответила ему Уфимцева, которая, в отличие от Фурсовой, подойдя, повисла не на спине, а на руке. Мы вообще за Илюшу сильно переживаем. А уж как за него переживает наша целительница, прямо на занятия бегает. Неужели? Холодно бросила Дашка. Целительницы обычно ни за кем не бегают. Остальная часть группы, как я успел заметить, тоже подтянулась, но пока в разговор не вступали. Так это обычно. Манерно протянула Фурсова и отбросила назад мешающую ей прядь, продемонстрировав свою выдающуюся шевелюру. Вообще, Арина Ивановна ради меня расстаралась. Подобрала действительно красивую девушку. А это бегает, да только безрезультатно. Она посмотрела на насупившуюся Дашку и добавила специально для нее. Или не безрезультатно. В гости-то Илюша к ней сходил, и они точно там не алхимией занимались. Свечку над ними я не держала, но Дарина делилась очень интересными впечатлениями. «Даш, пойдем к своим», — предложила Агеев. «Нужно нам слушать про то, кто с кем встречается в этой убогой алхимической академии». Сейчас любой мой ответ показался бы жалким оправданием. Меня спасло только то, что наконец закончилась регистрация и началась жеребьевка. Происходила она исключительно электронным путем, поэтому на табло постоянно вспыхивали парами фамилии. К сожалению, мы с Агеевым в ближайшем поединке не сойдемся. Его фамилия появилась одной из первых, а мне назначили другого соперника — А Геев тоже внимательно отслеживал и довольно заметил. «Все, Даш, болей, не болей, без разницы. Илюша прошлогодний призер достался из военного училища. Вылетит твой друг после первого же боя. Так что пойдем к своим, поболеем за более достойных». Даша сделала шаг к нему, потом повернулась ко мне и сказала, «Я все равно буду за тебя болеть и надеяться, что тебе повезет». «Спасибо, Даша», — сказал я уже ей в спину и даже не был уверен, что она услышала. Повернулся к Фурсовой. «Маш, тебя какая муха укусила!» «Тебе никто не говорил, что сплетничать нехорошо. Ты не только меня задеваешь, но и свою подругу». «Она мне не подруга», — зло ответила Фурсова. «Пойду я тоже к своим», — сказал Федя. «А то у вас тут внутренние разборки намечаются. Но я тоже буду болеть за тебя. Подойду после поединка, сходим куда-нибудь, хорошо?» Похоже, в мою победу он не верил. Ребята из группы тоже мрачно молчали, а тут еще подошел Богданов с паническим. «Вот же не повезло нам с жеребьевкой!» «Как чувствовал! Вся надежда была на тебя, что хотя бы во второй тур пройдешь. Но первый день бои на выбывание!» «Я выбывать не собираюсь». «Оптимист!» Он махнул рукой и пошел воодушевлять других участников нашей команды.